Игги не настоящий ярл, у него нет своей команды. Он человек, который командует людьми, присягнувшими Хальфдану. И его полномочий вершить суд и расправу в Уплюнде Конунг не объявлял, во всяком случае при мне. «Поклянешься», — процедил Игги, — «Конунгу» и свалил. Игги тоже можно понять. Когда Хальфдан вернется, то за пропажу дочери спросят с него. И Конунг спросил Игги.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 Отдыхай, крикнул я, и покосился на незваных гостей. Те заценили, даже Харок, который точно должен был видеть, что я поддался. Вот так, господа Норэги, знаете наших? У нас на Сёлунде даже девушки-воины. Рад тебе, Харок, ярл. Не могу сказать того же, Ульф Хёбдинг, отрезал Ульф Хеднор. Конунг хочет тебя видеть. Он меня увидит прямо сейчас.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 Само собой пояс, оружие и побрикушки из дорог металлов. На все про все ушло около полчаса, и все это время Харекс с группой поддержки терпеливо ждали. Правда, не на сухую. Я попросил Харольда чита поднести им пива за мой счет. Но когда я наконец закончил туалет и вышел во двор, там меня дожидались не только Харекс с братвой, но и Красный Лис с дюжиной ирландцев. Вот теперь.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 Открыл рот, закрыл, снова открыл, запыхтел. Его красная физиономия стала ей вовсе багровой. А потому беззаботно продолжал ирландец, что вы, вестфольдинги, хотите поступать с другими, как вам за благорассудиться, а когда так поступают с вами, арете, убью. Я думаю, именно это и хотел заорать Хальвдан черный. Но он не стал бы коннингом, если бы не умел держать себя в руках.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 Если боги будут благосклонны, я стану конунгом всего северного пути. А кто он такой, этот свартхёв дисварисон? Северный путь или путь на север? Можно предположить, что это само название Норвегии. Тут уж я обиделся. Вот не терплю этих начальственных пантов. Вот просто не могу себе представить, чтобы Ивар или паче того Рагнар сказали: я конунг, а ты никто. Если ты настоящий конунг, то и говорить ничего не надо. Ивер глянет собеседнику какается. Свартхев, димой брат, я уставился на Хальвдана со всей доступной мне суровостью. А чего? Он черный, я черноголовый, мы одной масти, хотя он, конечно, зверек покрупнее. Хальвдан задрал брадищу, хотел, видно, сказать: а сам ты кто такой? Не сказал. Лично я. Ему ничего плохого не сделал, и при этом я был этой персоной инкогнита. С красным лисом все понятно, крутой хиовдинг Ивара Бескостного с примерно такой же ролью, какую у самого Харвдона выполняет Харрек Волк. Однако ему наверняка донесли, это не я прилиси, а лис при мне, и о том, что мы с медвежонком на безобразили в согнутой фюльке, ему тоже наверняка донесли. Опять же, сага о волке и медведе.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 Но зная Медвежонка, я мог уверенно предположить, он не отступится. Хальвдан тоже. Но можно же поискать компромисс. Ведь если Викинг не может получить свою бесплатно, он превращается в торговца. Скажи мне, Хальвдан Конунг, а за кого ты намерен отдать свою дочь? Очень вежливо поинтересовался я. За достойного человека. Не раздумывая ответил Хальвдан. Достойного, читай верного и авторитетного.